Глава 7. Гордость и сомнения. «Я видел черного Пегаса», — выпалил Сашка, прежде чем Андра что-то сказала. Прямо на лестнице, не успев войти в Пегасе, стоило. Кто знал, сколько у них времени на разговоры после всех ее распоряжений. Да и тишина стала невыносимой. «За последние часы случилось столько всего, что Сашке казалось еще немного, и его разорвет от противоречивых эмоций. Я летал на нем». «Что?» Андра остановилась, растерянно уставилась на Сашку. «Но ведь...» «Их не существует. Да, я помню. Но я не вру. Говорить с Андрой, когда так глядит в буквальном смысле сверху вниз...» Было неприятно, и Сашка поднялся на пару ступеней, встал с ней вровень. Я реально видел его. Он прилетел в Пегасию башню в Кастельтерне, там, где Валент был. А потом отнес меня сюда. Ну не прямо сюда, Калиана. Сашка поморщился, не зная, как все объяснить, махнул рукой, будто отогнал муху. На самом деле я понятия не имею куда он меня отнес. Мы просто приземлились в каком-то лесу. А потом он улетел. И все, больше не вернулся. Погоди, ты хочешь сказать? Андра все еще недоумевала. Взгляд ее бегал, задерживался на Сашке лишь на мгновение и снова ускользал. Сашка взял ее за руку и повел наверх. Смысл тут стоять? Помнишь, твоя мама говорила, что «Черный Пегас» всегда был посланником Эсты? И что она просит нас о помощи? Я так и подумал, когда увидел его там, в башне. И тогда, в лесу, когда мы только встретились, помнишь? Мы же видели его, верно? Но если это так, если Эста послала его зачем-то, то почему он улетел? Чего хотел? Я ни зацепки не нашел там куда он меня отнес. Ни в одной деревне о драконе слыхом не слыхивали. Они вошли в стойло. Андра так и молчала, задумчиво кусала губы. Дойдя до клетушки, в которой провел последние дни, Сашка остановился. Забавно, что из всех пустых комнат Валент выбрал именно эту. Пегас устроился в углу на куче соломы, там же, где спал Сашка. Мару свернулся рядом, спрятал голову под крыло, и если Валент, услышав их шаги, поднял голову, то дракотик продолжил спать, но в груди у Сашки все равно шевельнулось что-то теплое и пушистое. Было странно стоять здесь просто так, по своей воле. сжимать руку Андре, глядеть, как спит Мару, как Валент вскидывает голову, будто спрашивает, чего им надо. Пока Сашка сидел в заперти, ему казалось, он сбежит отсюда при первой возможности, даже оглядываться не станет. И вот, пожалуйста, вернулся. «Знаешь», — вдруг сказал он, наблюдая за Мару, «я ведь думал, что ты хотела просто убрать меня из замка. Избавиться, что ли? Может, поэтому не спешил с поисками. Я думал, что мешаю тебе, но ты не знаешь, как сказать, чтобы я просто ушел». «Ты ведь стала королевой, а я...» Андра отшатнулась, выдернула руку, уставилась на него во все глаза. Лицо ее стало острым и некрасивым, как всегда бывало, когда она злилась. Сашка поймал ее яростный взгляд, истушевался, уставился на Мару. «Избавиться от тебя? Ты серьезно?» «Ой-ей-ей!» -ей От ее голоса холодок побежал по спине. Сашка знал этот ледяной королевский тон. «Не равен час огнем полыхнет, а соломы тут предостаточно». Дернуло же ляпнуть. Но что делать, если временами Сашка и правда так думал? Лежал ночью под какой-нибудь елкой, кутался в теплую королевскую накидку, гадал, что же делать поутру, куда идти, что искать. И нужно ли вообще что-то искать? Может, он все не так понял? Может, пойди сразись с золотым драконом в Арасе, означает «гуляй, Вася, спасибо за все». И эти дурацкие сны про Андру, что мучили его с тех пор, как он покинул Кастельтерн. Да, не каждую ночь, но то и дело Сашке снилось, как его убивают, а Андра даже не пытается спасти. Глупо было обвинять ее в этом. Глупо было даже упоминать это вслух. Это просто ночные кошмары. Но они отравляли его, множили неуверенность и сомнение. Вдруг они появились не просто так. «Андра!» Она не слушала. А сюда я примчалась, чтобы что? Помочь Калиана тебя казнить? Или что он там задумал? «Андра!» Да я не это хотел сказать. Или это вместо благодарности? «Я захватила крепость, казнила самого Калиана, тебя сделала лордом» чтобы избавиться. Сашка молчал. «Пусть выговорится. Наверное, ей тоже надо. Особенно после всего, что произошло». «Я поняла». Едко протянула Андра. «Это потому, что за два месяца скитаний ты ушел не очень-то далеко. Даже до северной границы не добрался. Поэтому я здесь, да?» Карту привезла, чтобы ты знал, куда идти. Золотым крестиком вышло место, где скрывается сагус. Может, объяснишь, где тебя носило столько времени? Голых девок по лесам искал. Знаешь, я не просил втягивать меня во все это. Взорвался Сашка. Мне и в Питере нормально жилось. По крайней мере, не голодал, и никто не пытался убить меня каждые пять минут. Ты могла бы хоть что-то мне объяснить, отправляя сражаться с драконом? Как ты вообще это себе представляла? Будто ему, Сашке, не обидно. Будто он каждый день веселился, пил пиво по тавернам или как тут развлекаются. Объяснить что? Я тогда рассказала все, что знала. А главное, когда бы я могла объяснить? Ты же умчался... Стоило мне заикнуться про поиски Сагуса. Мы ничего не обсудили, ни о чем не договорились. Кто тебя гнал из Кастельтерна? И потом ни одной весточки я понятия не имела, где ты и куда вообще отправился. Даже если бы я что-то узнала, как бы тебе сообщила. Сашка стиснул зубы, только глаза зло искрили. Да, никто не гнал. Но никто и не попросил остаться, никто не радовался тому, что он там. Сколько раз за те несколько недель, что прошли между освобождением королевского замка и Сашкиным отъездом, он виделся с Андрой? Два? Три? А сколько вестей от нее получил? Только деньги, несколько золотых монет в день. Это ему исправно приносили каждое утро. Словно откупные. И да, Сашка знал, что Андре пришлось туго. Да, возможно, ей реально было не до него. Но он остался совсем один. Снова. После всего, что они пережили вместе. Но как все это объяснишь? Они зло уставились друг на друга. Андра сдалась первой. «Ты единственная семья, что у меня осталась», — тихо произнесла она. «Я думала, мы друзья» в ее глазах блестели слезы, губы подрагивали. И у Сашки горло сдавило. «Отлично!» — не выдержал он. «Мы друзья. Мы оба тут. Я, кажется, знаю, где может быть Сагус. Идем прямо завтра. Вместе. Как в старые добрые времена, вдвоем против всего мира. Поверь, Помощь чародейки мне очень понадобится. Мечом я теперь владею не намного лучше. А с тобой еще и отряд воинов. Из Андры словно выпустили весь воздух. Она сникла, опустила глаза. Сашка молча глядел на нее. Ждал, что скажет. Ты думаешь, мне не хочется? Думаешь, я в восторге от всего, что сейчас приходится делать? Да я бы сразу пошла с тобой. Так пойдем! Он боялся себе признаваться, гнал эти мысли, но ему было страшно. Один против громадного огнедышащего дракона Сашка прекрасно помнил, как тот едва не испепелил их на вершине белой башни Кастельтерна. Только чары Метуса их спасли. А теперь ему идти одному простому мальчишке, который еле-еле научился владеть мечом, пусть и волшебным. Как? «Не могу». «Почему? Зачем возвращаешься так скоро? Ты же королева. Кто тебе прикажет? Разве найти Сагуса и отменить его чары не важнее всего остального? Мы почти у цели». Андра вздохнула. Сашка видел, как она сомневается. «Но почему? Не доверяет? Или боится оставить трон?» Из меня сейчас плохая помощница. Андра отошла к стене, облокотилась об нее спиной, прикрыла глаза. Чары меня почти не слушают. Как это? Злость и обиды мигом улетучились. Поэтому она не колдовала, не вынесла сама чертову решетку, а попросила Метуса. Андра, что значит «не слушают»? Ты не можешь больше колдовать? А Метус в курсе? «Я не знаю!» — выкрикнула она и замотала головой. Потом рухнула вниз на пол, спрятала лицо в коленях, обхватила их руками. Плечи ее вздрагивали, но рыданий не слышалось. Если Андрей плакала, то беззвучно. Сашка не сдержался, опустился рядом, обхватил ее за плечи, прижал к себе. «Эй, расскажи! Может, все не так плохо, — И ты зря психуешь». Мару, наконец, проснулся, подбежал к ним, тихо помуркивая, будто спрашивал, что случилось. Ткнулся влажным носом в Сашкину ладонь, потерся о ноги Андре. Та подняла голову, провела рукой по спине дракотика. Слез на лице не было, и Сашка мысленно выдохнул, только истерики не хватало. Видимо, судьба его такая — успокаивать Андру из-за чар. «Ничего я не знаю», — прошептала она. «Просто. Все будто выходит из-под контроля. Лорды бунтуют, народ недоволен, Кастельтерн пустеет, меня никто не принимает всерьез, даже совет, только гней и метус. Кто бы подумал, что Ломарский лорд будет единственным, кому я могу доверять в Кастельтерне, а теперь еще и чары. Это только здесь началось?» Андра пожала плечами. Не знаю. Не уверена. Свет Эсты давно не слушался, а сегодня вдруг возник сам собой. Зато огонь повел себя странно. Сашка вдруг вспомнил внутренний дворик Костельтерна. Он сатый спина к спине. Андра пытается создать стену огня перед фальшивым королем, но тот гаснет, едва успев появиться. Зато светом Эсты лупят направо и налево. Может, там был чародей? Нет. В крепости нет чародеев, кроме меня и Метуса. Поверь, мы бы уже знали. Сашка не нашел, что ответить. Просто прижал Андру крепче к себе, погладил по плечу. Долго не решалось сказать «но». «Ты воняешь, ты знаешь это?» Андра легко высвободилась из его рук, поднялась с пола. «Извини, Сашка и не помнил, когда последний раз мылся. Все время в дороге, все время в грязи. На земле он спал чаще, чем в кровати. В какой-то таверне ему грели воду. Когда это было? С месяц назад? Потом пару раз купался в речках. Но вода становилась все холоднее, и желание лезть в нее как-то поубавилось». А в крепости о ванной мечтать не приходилось, воды едва хватало, чтобы утолить жажду, даже умыться было нечем. Да и что ему станется. Грязь и грязь. Сама отвалится. С гигиеной тут вообще не очень, это он давно заметил. Но теперь стало неловко. Особенно от того, что сам Сашка не чувствовал вони. Принюхался, что ли? И что теперь? Сашка не стал подниматься, так и сидел на полу, глядя на Андру снизу вверх. «Что будешь делать?» Андра передернула плечами. «Недовольна». Сашка почему-то любил эту ее привычку. Было в ней что-то горделивое, даже капризное, но одновременно трогательное, детское. Будто Андра решалась на что-то, что ей не нравилось или пугало. Надо поговорить с Метусом. Кажется, его тревожат мои чары. Думаешь, все плохо?» На мгновение Андра уставилась на него, как на полоумного. «Я не знаю. Но у Метуса и других чародеев проблем нет, значит, дело во мне. Но чары нужны мне, как никогда». Сашка кивнул. «Ему тоже чары не помешали бы». «А что мне делать с этим?» Он неопределенно махнул рукой, указывая на стены вокруг. «С замком Управлять. Ты серьезно? Ты теперь лорд Защитник северных границ, Арасия. Сашка прикрыл глаза и шумно выдохнул: Лорд и защитник, значит, час от часу не легче. Маро скользнул к нему, почти обнял лапами за шею ткнулся носом куда-то по духу и громко затарахтел. Сашка благодарно потерся щекой о его голову, запустил пальцы в длинную шерсть. Кольнуло злорадным удовольствием. Дракотик решил успокаивать его, а не Андру. Будто окончательно выбрал Сашку. Может, его тут оставить местным людям командовать? С религией тут полная неразбериха, так пусть дракотику поклоняются. Андра и понимаю, что я понятия не имею, что это значит — управлять и защищать? Меня такому не учили. Мне кажется, меня вообще ничему не учили, что пригодилось бы в этом мире. Меня тоже не готовили к тому, что теперь приходится делать. Быть женой короля и править страной — не одно и то же. Но как ты себе это представляешь? — настаивал Сашка. У меня даже комнаты своей никогда не было, а тут целый замок. Крепость, поправила Андра. Крепость Орлов. Спасибо. Прям легче стало. Сразу все понятно. Саша, что не так? Я сделала тебя лордом. У тебя есть дом. Где мне не рады? Спасибо огромное. Люди привыкнут. Крепости и замки часто переходят от одного лорда к другому. Невелика беда. Да любой был бы счастлив на твоем месте. Вот и подарила бы. Ну, не знаю. Гнею. Он бы оценил. Будто мне дракона мало еще и с крепостью этой разбираться и с людьми, для которых я чужак. И командовать я не умею. Да и не хочу. Могу я отказаться? Андра опешила. «Саша, ты дал клятву. Я дал клятву тебе, как королеве. А не этой крепости. Меня даже в Кастельтерне не приняли. А тут родовое гнездо Калиана. Все эти люди, поди, его с детства знают. А я кто? Помощник королевы, которую все то ли ненавидят, то ли боятся. Сашка осекся, об этом он говорить не хотел». Понятное дело, Андра и сама понимала, что дела плохи. Но вряд ли знала, насколько. Не бродила же по деревням, не говорила с крестьянами, как Сашка. Андра вспыхнула. Потом побледнела. «Что ты видел?» — глухо спросила она. «Андра, что ты видел?» — почти выкрикнула. «Давай, говори, не бойся». Догадываюсь, что хорошего мало. Из Кастельтерна люди уходят. Таверны, лавки закрываются. В деревнях фестивали. Но частоколы возводят. Сашка начал издалека. Андра мрачно кивнула. Видела по дороге. Они боятся не тебя. А что будет война? Что соседи воспользуются моментом и нападут? Границы рядом. Вот и готовится. «А говорят, что?» Сашка поморщился, не знал, как сказать. Потом махнул рукой. «Андра не ребенок». «И не дура. Смысл подбирать слова или тем более врать? Это точно не будет во спасение. А вот навредит легко. Лучше уж пусть знает, что происходит, что видел Сашка. Хотя бы будет готово. В последней деревне, где я был». «Нас с Мару чуть не побили». При этих словах дракотик поднял голову и недовольно фыркнул, будто подтвердил услышанное. Сашка слегка улыбнулся и чмокнул дракотика в лоб. «Неведомая зверушка». «На него давно косо смотрят, я даже перестал брать его в деревне», — продолжил Сашка. «Люди не поверили тому, что ты рассказала. Не верят, что на троне был Сагус». Думаю, ты продалась Сетесу, чтобы стать чародейкой и захватить власть. Для этого сотворила дракона. Говорят, ты хотела сама править. Поэтому и Кирса убила. И не сама тоже. Много всякого болтают, иногда полный бред. Не сам умер. Почти сразу после твоего отъезда. Сашка притих, опустил глаза. Вспомнил его Хилова беспомощного старикашку с спутавшийся в колтуны бородой. Вспомнил, как тянул его на себе из костельтерна, Как потом чуть не убил на поляне, узнав, что он вовсе не тот, кого они хотели спасти, что снова обманул их. Как не сам сидел возле трона Андре, отмытый, постриженный, переодетый, похожий на призрак, пустая оболочка человека. Они редко пересекались в Кастельтерне. Не сам всегда молчал, был тихим и беспомощным. Но Сашка избегал его, не садился за один стол, уходил из комнаты. Боялся, что не сдержится, сорвется. Сделает что-то дурное. Ведь не сам убил его родителей. И не только их. И Сашка ненавидел его. Андра, может, и смогла простить. А вот Сашка нет, не смог. И нельзя такое прощать. Но сейчас совершенно неожиданно почувствовал жалость к старику. Какого черта? Он хотел чувствовать злорадное удовлетворение. Облегчение, наконец. Не сам умер, и это не могло быть плохой новостью, он заслужил смерть. Но Сашка не чувствовал ничего подобного. Только равнодушие с налетом жалости. Он осторожно высвободился из объятий Мару и встал. «Когда вы выдвигаетесь в обратный путь?» «На рассвете. Думаю, Гней уже отослал горлицу в наш лагерь». Сашка кивнул. Глянул в оконца, закат был необыкновенным. Небо окрасилось в красное и пурпурное, почти под платье Андры. Облака изнутри горели темным золотом. Красиво. Но это означало, что день заканчивался. Пойдем. Ванную пади приготовили. Хочу смыть с себя все это. Да и есть хочется зверски, сказал Сашка. Погоди. Андра остановила его, сняла с руки один из браслетов и протянула Сашке. С виду простой, собранный из деревянных пластин, сделан грубовато, будто наспех. Похож на его амулет. «Серебристая лиственница?» — догадался он. Андра кивнула. «Она самая!» — подумала, — «такой не привлечет много внимания». Конечно, лорду положено что-то посолиднее, но кто же знал? Сашка едва заметно улыбнулся. Почему-то благодарности он не испытывал, только недоумение. Зачем ему бесполезное украшение? Он же не девчонка. Но все же надел браслет на руку. «Хотя... может, он не такой уж и бесполезный?» Взглянул на Андру. «Это амулет?» «Не совсем». Она протянула руку, и Сашка увидел другой браслет, Изящный, сплетенный из множества серебряных нитей. Они связаны. Я не знала, как держать связь, и Метус помог мне зачаровать эти браслеты. Всю дорогу сюда этим и занимались. Связаны? Мы сможем чувствовать эмоции друг друга. Хорошие – браслет станет теплым, Плохие – похолодеет. В смертельной опасности станет черным и ледяным. Если ты попадешь в беду, я узнаю. Сашка кивнул. Ну да, если его браслет обуглится в драконьем пламени, то ее почернеет. И Андра поймет, что затея провалилась. Все понятно. И все же на душе стало теплее. Какая-никакая, а связь. Если с Андрой что-то случится, он тоже узнает и сможет помочь. Значит, она надеется на него. Он надел браслет. Андра помогла затянуть кожаные завязки, и тот плотно обтянул запястье, чуть холодил кожу. Сашка взглянул на Андру. «Прохладный. Нервничаешь?» «Боюсь. Мне очень страшно, Саша». Тот притянул ее к себе, обнял. Впервые решился на это сам, не когда она плачет или в панике, а просто так. Им не нужно спорить. Не нужно ругаться. Они на одной стороне делают одно дело. Захотелось запустить пальцы в ее волосы, зарыться в них лицом, как часто делал Смару. Но пальцы наткнулись на плотно сплетенные косы. Да и можно ли так? «Нет, не с королевой. С Андрой мне тоже страшно», – прошептал он. «Ты не представляешь, как. Будем бояться вместе».